Глава четвертая. Естественный износ. Эпиграф. Путник. Дорог не существует, гласит испанская пословица. Дороги творит идущий. Генри Киссинджер. В отключке Динина сознание предпочитало вспоминать прошлое. Несколько месяцев назад случилось то забавное путешествие. Дина Алексеевна Кускова открыла глаза в кресле самолета. Как приглашенный зав кафедрой университета NITU-Миссис, она часто брала с собой в дорогу работы студентов, не имея другого времени знакомиться с этими шедеврами. Вот уже шесть лет она все свободное от проекта ⁇ Когнитив от время отдавала кафедре. Но никогда еще ни один студенческий проект не захватывал ее так, как этот. Причем захватывал в плохом смысле слова. Ну, то есть никуда от них гадов не скрыться. В этот раз программа ⁇ Искусственный аналитик, когнитив и полит версия 1.0 ⁇ настигла ее прямо в кресле самолета, готовящегося ко взлету. Можем поговорить? И полит постучался в экране смартфона. Да, только этим и занимаемся, буркнула Дина, делая погромче звуки океана в умных релакс наушниках и готовясь к приятному сну в полете. О, заходи, раз все равно приперся. Вечер в хату. Свистунов, твой создатель, двоечник конченый, не получит за искусственное чувство юмора ни бала. Бородатые остроты не вызывают эмпатических связей. Зарубей это себе на нейронном носу. ха забулькал искусственный интеллект и палит в трубке. Нейронный нос! А вот Маше Браверман надо пятерочку оформить. Как инструмент лести систематизировала и точку входа четко определила? Ювелир! Все-таки, как нейронщики, девушки намного сильней. Другой подход в программировании требует интуитивного мышления. «Мы тут отчетик по ФБ и ВК забацали с выделением перекрестных связей. Все, как вы любите и предложение вам пришло от зарубежных господ Продолжал елозить искусственный интеллект голосом актера Яковлева, подражая трактирному половому 19 века. «Надо бы отобрать у детей Достоевского. Токсичный он, вредный. Слишком формой увлекаются. Студиозусы мои гениальные». Сделала себе заметку кафедрой и задумалась. Три года назад она, ни на что особенно не рассчитывая, кинула двум сопливым, но очень талантливым пассионарием на кафедре инженерной кибернетики «Курсовое задание». Сделать роботоанализатора анализатора социальных сетей в интернете на базе нейронных технологий. Неожиданно проект начал жить своей жизнью. К Миссис подключились Томский Политех и ФИСТЕХ, а потом немецкий Карлс Руэр Институт Фюр И пошло-поехало. Но, как и всякий компромисс в Дининой жизни, он тут же вышел ей боком. Развеселая интернациональная студенческая компашка, прикрываясь профессором Кусковой как щитом, резвилась на интернет-просторах большого мира, быстро встающим на ножки искусственным интеллектом по имени Ипполит. Не относясь ни к какой корпорации, а объявив себя свободной лабораторией новой реальности, ребята в компании с Ипполитом учились управляться с эмоциональным интеллектом мировых социальных сетей, поскольку логического интеллекта в этих самых сетях де-факто было немного. Пока еще они отчитывались и показывали Дине промежуточные результаты, ну, пока еще. «Получается, я, Дина Алексеевна, Франкенштейн, а не Кускова», рассмеялась сама с собой профессор, сильно заинтересовав соседку в кресле напротив. Бизнес-класс в направлении Томска был полупустой, и возникала некоторая интимность между двумя одинокими пассажирками салона. Но времени на анализ функционирования искусственного интеллекта и полита и его последствий у Дины уже не было». Стюардесса теребила за рукав и делала страшные глаза. Самолет готовился ко взлету. «И па! Все, что хотел мне сказать, скинь письмом. Я в полете почитаю». Кускова получила почту и отрубила связь. Раньше она боялась летать смертельно до одуряющего потой трясущихся конечностей. Ну а теперь стала находить в этом положительные стороны. Только пока летишь во времени и пространстве, недостижимое для общения со страждущими взаимодействия, только тогда и удается побыть с собой, собраться с мыслями. Ну, ладно, вот почту посмотрю и отключусь окончательно. Первым на экран вывалилось письмо, переданное искусственным интеллектом и Ипполитом. Уважаемая Д.А., вы уже не девочка. С точки зрения биологических систем уже и климакс не за горами. Ну еще себе такой наглости профессор не ожидала в свой адрес, и уже разгневанно занесла палец над кнопкой удалить, но любопытство все-таки пересилило, и она решила дочитать послание. И дело к пенсии, как бы ее не отодвигало ваше уважаемое правительство, когда-нибудь ваш возраст совпадет в паспорте с пенсионным, и даже если в этот момент вы будете мчаться на своем мотоцикле под дну соляного озера. В вашей голове будет стучать «Кускова пенсионерка», «Кускова пенсионерка», «Кускова пенсионерка». Мы изучили ваши информационные ресурсы и заметили, что в последнее время вы все добавляете и добавляете себе нагрузочки, как в физическом, так и в интеллектуальном плане. Все эти восхождения, мотоциклы, скачки, думаем, что и в сексе начались эксперименты, Все это личные чекапы типа «Старушка, я уже…» или «нет». А естественный износ никто не отменял. Тут болит, там стрельнет, один бронхит за другим. Все это – СМСки с того света. Готовься, готовься, готовься. Мы можем помочь хакнуть эту систему. Бессмертия нет, не обещаем. Но старение, вашу личную пенсионную программу, можем существенно замедлить. Сейчас мы обкатываем модель по обнаружению и управлению износов физических систем, соединив искусственный интеллект Кощей Бессмертный, версия 1.0 с беспилотником C-Pilot на базе робота-трамвая Пока за два года удалось оптимизировать работу всех систем и снизить естественный износ деталей на 80% за счет патентованной технологии Когнитив. Low-Level Data Fusion, любезно предоставленный вашим генеральным конструктором Василием для совместной работы нашей лаборатории «Новая реальность». Мы готовы ознакомить вас с результатами. Для коррекции ваших биологических систем мы приготовили чип импл. На этом месте Дина наконец-то отправила письмо в корзину. Ее слегка потряхивало от того, что кто-то из взрослых специалистов команды C-PILOT Так глубоко внедрился в невинный студенческий проект и резвиться с ее почтой. И теперь президентше предстоял муторный геморрой с внутренней безопасностью холдинга. Она задумалась. Вообще-то попахивала китайцами. Стиль изложения, чипы, недавний контракт с шанхайским партнером по поводу роботизации трамваев огромного китайского города, сумма денег, которая дальше фигурировала в письме – Все это носило неуклюже нагло наивный азиатский характер. Ну, это пусть, господа инфоофицеры, разбираются. Но свербело какое-то слово. А, вот, пенсия, пенсионерка, никому не нужная пенсионерка. Всплыла в памяти давняя встреча с мистером Хиссинджером в Вене в середине девяностых. Дине было 27. Золотое детство, все горело и светилось. С американским патриархом ее познакомил российский академик, член римского клуба. Они сидели тогда перед разудалой новой русской предпринимательницей с 70-летними монументами деньгам и времени. О боже, какие старые Подумалась молоденькой Динке в первую минуту знакомства, когда она пожимала сухие, жилистые, в коричневых пятнах руки миллиардеров. «Клешни мировой закулисы!» — шутила она тогда сама с собой в голове, стараясь сохранять невозмутимое выражение лица. Но через три минуты напрочь забыла эту мысль. «В Вене жара случается, ну, может быть, неделю в году». Поэтому практичные австрийцы не любят тратиться на кондиционеры. Во всяком случае, в ресторанчике, который выбрали оксакалы для встречи с русской, кондиционера не было. Через полчаса Надину Алексеевну было жалко смотреть. Пропотевшая, обессилевшая тряпочка, мечтавшая о холодном душе. «На помойку, на помойку такую молодайку!» Ее 70-летние собеседники, напротив, были сухи, энергичны и подтянуты. Они говорили тогда долго, интересно, обо всем. О судьбах мира, об искусственном интеллекте, это в 1995 году. О возможностях инвестирования в российские проекты и т.д. и т.п. Горизонт планирования у них был, ну, как минимум, на следующие пятьдесят лет, в то время как она, соплячка, не заглядывала дальше, чем на три года. «Не доживут», — подумала Динке во время той встречи. Но она просчиталась. Оба были живы по сью пору и функционировали по полной. Через два часа общения, если бы господин Хиссинджер предложил девушке переспать с ним в любой форме, она бы сказала «да». Такая эксклюзивная, драгоценная энергия наполняла в тот момент пространство кафе. Но он не попросил, и, видимо, больше, чем на два часа разговора в ней, молоденькой, бестолковой, ничего особенно интересного для мастодонта не было. Дина обвела взглядом салон самолета. В пустых глазах сидящей через проход дамы не читалось ничего. Гладкое до неподвижности лицо выдавало возраст. Теперь старушку определяет не наличие мимических морщин, а наоборот, их полное отсутствие. Ненормально гладкие кукольные лица сигнализируют, что девушки за 40, и маленькая жаберная складка за ухом подтверждает наличие косметических операций. А глаза, глаза уже мертвые, может быть, с 16 лет. Мертвые, как у человека в коме, когда он только получает питательные вещества и испражняется, а все остальное ему до лампочки. Прав был неизвестный криминальный автор, переданного Ипполитом послания. Ой, как прав. Все дело в настраивании системы внутреннего управления организмом. Но это постоянное возвращение к теме вечной молодости, в сети разновидности Франкенштейнов, надувающие глупых человеков. Чем старше человек, тем больше количество вранья он допускает в свою жизнь. А смерть это такая голая правда. Динка задумалась. Разве существует чип, который сможет вытащить из твоей души самое главное, и на этом настроить весь остальной организм так, чтобы с возрастом твой вкус становился только изысканней. Кто лучше меня, меня знает. Разве я, такая единственная и неповторимая, подлежу усредненной чипизации, зажизации и тому подобным вещам? В этот момент всех пригласили на выход. Дина, гордая и просветленная, пружинистым шагом направилась к новым свершениям. Но, черт возьми, Как же противно ныло травмированное колено после полета. И опять подступил к горлу этот подозрительный кашель. И тут, на трапе самолета, только что приземлившегося в замечательном городе Томске под таежным утренним небом, Кускову осенило. Где? Людям больше всего реально нужна идеальная система управления, оптимизирующая все сложные технологические и экономические процессы, имитирующая человеческие биологические системы, но не подверженная быстрому разрушению, старению и болячкам. Да это же очевидно! Человечеству нужна! Новая государственная система управления странами на базе искусственного президента, созданного на основании систем глубокого обучения Cognitive Pilot и ней работа Ипполита. Так, студентов срочно загнать в нормальный проект под руководством генконструктора Васи, проект усилить взрослыми спецами, иностранцев изгнать, особенно китайцев. Те, пока не сопрут чего-нибудь из когнитивных разработок, считают день прожитым зря. Все это в военном порядке привычно застучало в висках у президента когнитив госпожи Кусковой. Так и начался этот проект холодным томским утром. Помнится, тогда Дина сразу набрала по скайпу мужа и попросила прилететь в Томск, с генконструктором, ну, чтобы прямо на заводе провести закрытое совещание одновременно и с нейронщиками, и с инженерами. Будем ковать железо, не отходя от чистой комнаты». Динка очень загорелась темой. Но только сразу же возникла неприятная загвоздка с американскими коллегами.